Глава 1464. Колокольный звон в девяти сектах. Все девять сект школы на планете Безбрежных Просторов заполнил гулкий колокольный звон. Этот звон удивил не только всех практиков школы Безбрежных Просторов, но и людей, находящихся на планете с визитом. «Что происходит? Постойте-ка, это что, звон колоколов школы Безбрежных Просторов? Случилось что-то серьёзное?» Среди огромного населения планеты безбрежных просторов лишь некоторые сообразили, что колокола зазвонили сразу во всех девяти сектах школы. Но тот ледяной и бесстрастный голос прогремел во всех девяти сектах, все в школе услышали один и тот же голос. «Девятая секта! Фанмо! Девятые небеса!» Всего шесть слов, но людям они показались гигантской невидимой рукой, опустившейся с неба на школы безбрежных просторов. На девять сект опустилась тишина, и Пару вдохов спустя, когда люди уже не могли терпеть довещую атмосферу, школа безбрежных просторов буквально взорвалась криками. «Фан Мо! Фан из девятой секты! Не могу поверить! Он вызвал девятые небеса! Разве на это вообще кто-то способен?» «Может, это какая-то ошибка? Никто не может призвать девятые небеса! Что за глупости?» «Какая здесь может быть ошибка? Колокола зазвонили во всех девяти сектах! Фан Мо! Помнится, этот парень всего за 10 лет стал из смертного бессмертным!» Голоса людей слились в громкий гул, захлестнувший всю планету. Девятые небеса считались чем-то мифическим. За всю историю Школы Безбрежных Просторов их ни разу не видели. Множество людей по всей планете были потрясны услышанным. Сегодня имя Фанмо узнали все до единого ученики Школы Безбрежных Просторов. Их изумление только выросло, когда до них дошло, что колокольный звон был слышен на всей планете Безбрежных Просторов. «Звонят колокола всех девяти сект планеты Безбрежных Просторов!» От этого факта у многих невольно отвисла челюсть. Возможно, для тех, кто желал прославиться, существовали способы лучше, но Фан сделал это в совершенно неслыханной манере. В один короткий миг в головах миллионов людей отпечаталось имя фанму. От самых простых практиков до всемогущих парагонов все на планете безбрежных просторов пребывали в полнейшем изумлении. Вряд ли кто-то мог сохранить невозмутимость, когда дело касалось Девятых Небес. За всю историю школы только одному удалось призвать Девятые Небеса, и теперь их стало двое. Из первой секты вылетел целый рой потоков божественного сознания. В пещере бессмертного на святой горе из открывшейся двери вышел молодой человек с безопречной внешностью и уникальной аурой. Молча покинув свою пещеру, он с необычайным блеском в глазах посмотрел в сторону девятой секты. Будучи избранным в первой секте, он обладал равным статусом со святыми дочерями и носил титул святого сына первой секты. Вдобавок он занимал первое место святилища безбрежных просторов первой секты, В каждой секте практики, занимавшие первые 10 строчек списка святилища, являлись выдающимися личностями. Во второй секте раздался оглушительный рёв, после которого из ледяного пруда в небо ударил столб воды, и оттуда вылетел обнажённый по пояс мускулистый мужчина. Выглядел он мрачно и явно был чем-то недоволен. «Фанмо!» – произнес он, посмотрев в сторону, где лежала девятая секта. Ни в одной из девяти сект не нашлось довольного ситуацией избранного, Особенно тяжело восприняли новости избранные из первой десятки своих святилищ. Каждый из них уже не забудет имя Фан Мо, они не только не хотели признавать его успехов, но у многих уже чесались руки. Они были избранными, ценнейшими бриллиантами школы, у них имелся доступ к таким ресурсам, о которых другие могли только мечтать. Изначально не все были гордыми и надменными людьми, но в один момент они оказались в позиции, когда могли без какого-либо труда одолеть своих ровесников». Оглядываясь назад, они не видели никого, кто бы следовал по их пути. Они стали объектом всеобщего уважения, одинокими орлами, парящими над облаками. Внизу, под слоем этих самых облаков, летали другие, простые птицы. В своём одиночестве они смотрели как на равных только на других избранных, одиноких орлов своего поколения. И вот сейчас среди орлов внезапно появилась птица Пен. Они не могли смириться с этим новым давлением, опустившимся на их плечи, поэтому практически все захотели сразиться с ним. Ураганный ветер прокатился по всей школе безбрежных просторов, поставив всех на уши и разбередив энергию многих избранных. Даже Ханьбэй покинула свою резиденцию и взмыла в воздух. Слушая колокольный звон, она наблюдала, как ошеломлённые практики, сами того не понимая, посмотрели в одну сторону. На девятый континент и её кто. На всей планете безбрежных просторов Ханьбэй, возможно, спокойнее всех восприняла новости. Имя Фанму ни капли её не удивило. Он, по сути, парагон с девятью эссенциями, задирающий всех этих детей. Как мило. Холодно фыркнув, она в который раз задумалась о том, что Манхау делал со своим клоном. Её не покидало смутное предчувствие, будто прямо у неё под носом творилось нечто очень важное. Пока в восьми сектах люди пребывали в смятении, в девятой везде звучали удивлённые радостные крики, в глазах людей полыхало фанатичное пламя. Всё из-за объявления холодного голоса. «Самый старший брат Фанмо!» Неизвестно, кто выкрикнул это первым, но уже совсем скоро толпа в едином порыве принялась скандировать. «Самый старший брат Фанмо!» Такой титул обычно присваивался человеку с наивысшим старшинством в группе, но в этом случае ученики девятой секты выражали своё всецелое одобрение. Янь-Эр не кричала вместе со всеми. Она поражённо захлопала глазами, осознав, сколько у неё появилось дядюшек в секте. Святилище безбрежных просторов девятой секты спускало искрящийся свет девятых небес, Чёрные тучи забурлили, и оттуда, казалось, раздался небесный рёв ярости. Опять начали собираться молнии, но Парагон семьёй с семьёй эссенциями лишь рассмеялся и повёл других экспертов на помощь Фанму с треволнением. «Фанму!» — громко прокричал он. «Не разочаруй меня! Отправляйся выше и попробуй вызвать десятые небеса нашей секты!» В ответ на его слова по толпе учеников девятой секты прокатился коллективный вздох. Глаза многих практиков ярко заблестели. Всё-таки «девятые небеса» уже однажды появлялись. К тому же рано или поздно кому-то всё равно удастся превзойти этот рекорд. Другое дело «десятые небеса». Если кому-то удастся их призвать, в будущем другой столь же выдающийся практик сможет только повторить это достижение. Никто никогда не превзойдёт того, кто остался на страницах истории как первый человек, вызвавший «десятые небеса». Его слава не угаснет даже спустя десятки тысяч лет, В девятой секте о нем уже никогда не забудут. «Десятые небеса! Старший брат Фанмо, призови десятые небеса! Старший брат, яви нам десятые небеса!» Пока люди в толпе выкрикивали всё это, Янь-Эр тоже не сдержалась. «Наставник, призовите десятые небеса!» Избранные девятые секты были взволнованы, даже человек, что занимал первую строчку на каменной стыле, хотя он уже готовился её потерять. Постаравшись убрать свои эмоции поглубже в сердце, они вздохнули. В глазах этих людей тоже вспыхнул огонёк. «Если ты действительно птица Пен, пожалуйста, не задирай нас, орлов! Выбери своей добычи птиц своего размера!» Такая мысль посетила человека на первом месте и других избранных. Тем временем на девятом этаже святилища безбрежных просторов Фанму даже не думал о том, чтобы в будущем задирать так называемых орлов. Его очень заинтриговало само святилище. Взмахом рукава он расчистил обломки стел, заваливших вход на десятый этаж. Без малейших колебаний он поднялся на десятый и последний этаж святилища безбрежных просторов. Оказавшись там, его лицо приобрело интересное выражение. До него внезапно дошло, что он действительно задирал маленьких детей. Испытание десятого этажа представляло собой обычную стену, пульсирующую сильной магией. На ней имелись десять имён избранных, занимавших с первого по десятое место. Рядом с каждым именем стояло число. У первого места она немного превышало 70 тысяч, а у последнего было около 40 тысяч. Насколько Манхао мог судить, испытания девятого и десятого этажей дополняли друг друга. На девятом от учеников требовалось создать божественную способность, тогда как на десятом оценивалась её магическая сила, что и обозначали числа рядом с именами. Чем выше результат, тем сильнее была божественная способность, а значит и место практика. Однако каменная стела на девятом этаже разбилась – С другой стороны, её не создавали для оценки силы божественной способности, а скорее как средство для доведения божественных способностей учеников до совершенства. К несчастью, то и Стелла не стала. Когда Школа Безбрежных Просторов создавала эти святилища, строители не учли, что в будущем может появиться человек, чья божественная способность может разбить стелу на девятом этаже. С такой божественной способностью десятый этаж вообще не представлял какой-либо сложности. «Почему бы не попробовать?» – спросил себя Фанмо. Раз эту стену создали специально для оценки силы божественных способностей, может, она не взорвётся, как те стелы. Немного помявшись, он с блеском в глазах подошёл к стене. Девять запечатывающих меток заговора запечатывания небес ярко вспыхнули внутри тела, когда он указал пальцем на стену.